Глава четвертая. Цветущие пионы, острые шипы. Часть вторая. Эпоха красного солнца. Год 274. Сезон летнего солнцестояния. Пышно цветут степные ирисы. Великие степи. Халдер. Черной тушью. Голос красного жреца оказался глубоким, как море, но звучал этот голос устало и безучастно. До тренировочного круга едва доносились обрывки сухих фраз из разговора с отцом. — Ты слушал меня невнимательно, вождь. Разве я что-то сказал про смерть? Мне нужна жизнь твоего сына, и ею я распоряжусь как посчитаю нужным. Тебя это больше не касается. Райар почувствовал, как сердце тревожно заныло в груди, но все еще не понимал, что значат лично для него эти загадочные слова про жизнь и смерть. Великий Леонор взрастил народ завоевателей три столетних периода назад, терроризировавших весь материк Влекомый ветрами священный остров дрейфовал в полуденном море, и точное местонахождение его всегда было тайной для жителей материка. Мореходы совершенных изучили траекторию движения Леонора, и корабли их всегда могли найти дорогу домой. Для остальных же обнаружить край вечной весны было практически невозможно. Разве что кто-то мог наткнуться случайно, но, вернувшись на то же место, обнаружил бы лишь пустые волны. Так вышло, что темными и жестокими деяниями совершенные осквернили свое гордое имя и происхождение, в конце концов вызвав гнев высочайших покровителей. Небесная твердь пролилась дождем из огня и серы и погребла под собою священный остров. Морские воды поднялись выше самых высоких гор Леонора и сошлись над ним, не спровергнув повелителей людей и уничтожив, как говорят, самую прекрасную землю из всех, что когда-либо существовало. Как невелика была трагедия и тоска по утраченному, а многие в те годы вздохнули с облегчением. Хвала небесам, благословенная цивилизация Леонора, навеки сгинула в небытие. Но уцелевшие не желали забывать прошлое. Они ведь богоизбранный народ, народ-богоносец. Одержимые идеей собственной исключительности, совершенные не оставили попыток возродить утерянное государство на суше, и немалую роль в этом сыграл как раз-таки явившийся к ним сегодня Красный Жрец. Осевшие на материке разрозненные выходцы из Леонора сплотились под его рукой и основали на востоке запретный город ромбелиат Первый правоприемник Леонора, а затем изотмивший его размахом и величием восьмивратный город Бенну, сияющую в зените славы янтарную слезу запада. Так цивилизация Леонора возродилась на материке, подобно Фениксу, восставшему из пепла. Так закончилось смутное время, и началась эпоха второго рассвета, эпоха красного солнца. Райеру, разумеется, и не доводилось бывать ни в одном из двух великих городов Оси, однако Бенну, привлекающий за свои стены многие народы материка, располагал к себе как-то больше гордого ромбелиата, продолжавшего упрямо стоять на принципах чистоты крови, Там жила, как говорили, исключительно элита и высший свет общества совершенных. И там же, город в городе, располагалась легендарная Красная Цитадель. Степные боги были суровыми и редко внимали молитвам кочевников. Лицемерные же божества морского народа прощали тем все, что угодно. Любые беззакония и зверства на покоренных диких землях, как совершенные презрительно именовали материк. Увы, спустя сорок семь лет после гибели священного острова высшие небожители сменили гнев на милость и вновь снизошли до молитв жрецов совершенных, не спаслав в новый храм закатного солнца благодатный небесный огонь, символ нового благословения. С тех пор наследники Леоноры, великие города Оси, Ромбелиет и Бенну изрядно попортили кровь жителям материка притесняя и угнетая их вот уже несколько поколений. Зная все это, Райер вовсе не гордился наличием в своих жилах доставшейся от матери небесной крови народа совершенных, которому она принадлежала. Красный жрец неожиданно изменил свой маршрут и, окруженный следовавшими неотступно карателями, направился прямиком к его импровизированному наблюдательному пункту. Статусные одежды гостя развивались при движении, подобно огненным крыльям феникса. Отец следовал за ним, как привязанный и непривычная обходительность его неприятно удивляла Райера. Подойдя ближе, посланник из Ромбелиата дал знак спуститься с ограждений. И Райер неожиданно для самого себя послушался. Странного цвета глаза смотрели на него в упор, будто лишая воли, и он сам не заметил, как красный жрец взял его за руку и кончиком указательного пальца начертил на ладони какой-то знак. Несмотря на жару, узкая кисть жреца оказалась приятно прохладной, как тенистый ручей. Придя в себя, Райер нахмурился и хотел было вырваться, как вдруг по только что проведенным линиям начало разливаться сияние. Словно диковинная раскаленная печать, словно свежее клеймо — Знак на ладони ярко разгорался алым и с каждой секундой набирал свой чистый цвет. Глаза выходца из Леонора удивленно расширились, и он сам выпустил руку Райера. «Представь меня», — коротко бросил кому-то жрец, не поворачивая головы. Один из воинов в бледно-красном немедленно шагнул вперед и с почтением представил чужеземца полным именем и титулом. Перед тобой его светлость Мессира Лири Лестер-Лар, совершенный, рожденный на священном острове великий Иерафант Ромбелиата, наместник небожителей на земле, верховный жрец Храма Закатного Солнца, глава Красного Ордена, обладатель священного цвета, называемый также Красным Фениксом, Леонора. Райра торопел, видно ли, сколько лишних слов». Пустое сотрясение воздуха, смешно даже. Вольные степняки испокон веку носили только одно имя, которого было вполне достаточно, но совершенное, как и всегда, все слишком усложняли. Нужно ли говорить? Подобная вычурность раздражает и только. Хотя нельзя не признать, все эти напыщенные громкие титулы звучат довольно-таки устрашающе. «Как твое имя?» — в свой черед выпросил красный жрец — Его медоточивый голос оказался до странности притягательным, мягко принуждающим вслушиваться в сказанное. «Райер! Сентьера!» Неверный ответ. Без лишних объяснений выходец из Леонора ударил Райеру по лицу. От неожиданности тот покачнулся и едва удержался на ногах. Впрочем, нельзя сказать, что от одной только неожиданности красный жрец не выглядел столь внушительно, как обступавшие его профессиональные орденские бойцы, но рука его оказалась тяжела. «Но это действительно мое имя!» — вспыхнув в недоумении, бросил Райер. Губы соднили от унизительной до слез обидной пощечины, которую ему отвесили на глазах у вождя и всего племени. «Больше? Нет!» тоном, нетерпящим возражений, заметил совершенный. В Ромбелеате у рабов не бывает имен. — Я вовсе не раб, — непреклонно заявил Райер, не понимающий, глядя на отца. — Я сын вождя степных волков. Его светлость мессир Элири Лестерлар покачал головой и раздраженно произнес что-то в ответ на языке певучим и вязком, как горько-сладкий акациевый мед. Каратель, которому прежде приказано было представить его, незамедлительно перевел на стандартную речь материка. «В твоих жилах течет кровь потомков-небожителей, и она оказалась достаточно чиста, чтобы накапливать красный цвет. Это редкий дар, и способности твои велики». А потому ты поступишь на службу в храм закатного солнца, и его светлость мессир Элири Лестер Лар сам соблаговолит стать твоим учителем. Тебе оказана большая честь. Но поскольку низкое происхождение не позволяет занять положение выше положения раба, личного имени у тебя не будет. Конечно, если твой господин не захочет однажды его даровать». Кроме того, тебе придется как можно скорее выучить Ли-Ан, высшую речь, древний язык Леонора. Так что слушай внимательно, что говорит мессир Лар, и крепко запоминай. Цвет. Что-то вроде духовной энергии, лихорадочно вспомнил ошеломленный происходящим балаганом Раер. Способность накапливать свет врожденное и проявляется, если кровь чиста и сильна. Сам же цвет зависит от личных качеств человека. В обществе потомков-небожителей такие выдающиеся люди стоят на высшей ступени и иерархии. Но почему все это должно теперь касаться его? «Я воин, и не хочу быть служителем храма», — отрезал он. «Я не надену сутану. У меня есть имя». Красный жрец вновь посмотрел на него с холодным презрением, как смотрят на последнее отребье или на мусор под ногами. — Отваги тебе не занимать, зверёныш! — он только пожал плечами. — А что насчёт ответственности за свои необдуманные слова? Жрец щёлкнул пальцами и небрежно стряхнул с кончиков алый сгусток энергии. Красный цвет немедленно пролился в воздух, и несколько человек вокруг, до того с любопытством наблюдавших за их припалкой, просто повалились замертво, тихо и молча, не издав ни единого звука. «Ты виновен в их смерти», — спокойно и безжалостно пояснил красный жрец. Взгляд его казался почти ласковым. «Они погибли из-за твоей дерзости и непокорности». Райер молчал Что так все просто? Жрец легко взмахнул рукой, и все эти люди действительно мертвы. Воистину, выходцы из Леонора, подобны небожителям, народ, угнетающий их долгие годы, имел для этого достаточно сил. Ситуация выходила из-под контроля. Придя в ярость от выходки чужака, соблеменники похватались было за оружие, но вождь, упреждающе поднял руку, призывая к тишине. Заметив беспокойство степняков, каратели также достали из ножен мечи, а красный жрец лениво положил ладонь на рукоять хвоста феникса. Солнце над их головами палило нещадно, словно придавая сил своему служителю. С лица Райера сошли краски. Красный жрец только усмехнулся, видя, как бледнеет лицо мальчишки. Пламенная плеть в руке в мгновение ока изменила внешний вид. Как живая, она затрепетала под рукой своего хозяина, обильно разбрызгивая алые снопы искр, будто рвалась в бой. «Плеть тысячи образов» — так называли хвост Феникса за способность менять обличье в зависимости от желания владельца и от ситуации, в которой ее собирались применить. Длинные пальцы жреца, словно моток красных ниток, окутывало пульсирующее красноватое сияние. «Свободный! Не слушает плеть!» Райер мрачно насупился, не отрывая глаз от знаменитого духовного артефакта. Красный жрец чуть приподнял бровь, в холодных глазах появились смешинки. «Все эти земли, с живущими на них, принадлежат Ромбелиату?» Широким жестом он обвел вокруг себя массивным кнутовищем, очерчивая всю необъятную территорию Великих Степей. «Ромбелиат не имеет границ. Разве не знаешь ты девиз нашего города?» «Лучше умереть, чем жить в рабстве!» С угрозой в голосе вскинулся Раэр. В этот раз он даже не успел заметить, что произошло. Просто вдруг захлебнулся горячим и сладким воздухом. Линия горизонта резко перевернулась, опрокинулась, и чистое летнее небо неспешно потекло над ним. Взметнулась плеть из огня и с хлёстким звуком опустилась на свою жертву а вокруг горла оплелся, распускаясь цветами жгучей боли, тугой огненный ошейник. «Ты не на язык?» — говоря со старшими. Услышал он уже знакомый медовый голос совершенного. «Таких, как ты, непослушных учеников, в храме закатного солнца принято сечь розгами. Получишь их по прибытии». В охрамовом флигеле для наказаний. Ах, да. Красный жрец вдруг вспомнил что-то и поморщился. Ты ведь мой личный ученик. Маленький волчонок. Радуйся. Тебя не посмеет тронуть никто, кроме меня. Прекрасное время для нотаций. Ничего не скажешь. Стремясь избежать ожогов, Райер отчаянно извивался на земле в попытках освободиться, но удавка крепко держала его, рот и нос забила сухая пыль, дыхание стало прерывистым, боль заслонила все. Задыхаясь, он словно поплыл куда-то прочь в вязком туманном мареве «Райер, откуда ты издалека?» — строго одернул его отец. «Не упрямься. Поезжай». Твой отъезд в храм — единственное условие нашего будущего мира. Мессир Красный Жрец дал слово, что воины Ромбелиаты не вернутся в эти края, если ты отправишься с ним. Сделай это для нашего народа. Подумай о Халдоре. Окрик отца подействовал на Райера хуже унизительной прилюдной пощечины чужеземца. Щеки до сих пор горели. Помни ее. смятение охватило сердце. Его, сына вождя, позволят увести в постыдный плен. Они и вправду готовы принести его в жертву прихотям мерзких жрецов. Кочевник замер, прекратив сопротивление, и плеть немедленно отпустила его. В полной растерянности Райер остался лежать навзничь, бессознательно касаясь горла. Кажется, ожогов не было. Неужели боль от прикосновения пламени имела не физическую, но ментальную природу? Должно быть так, иначе Красный Феникс уже умертвил бы его огнем своей знаменитой плети. Солнце отбрасывало голубые тени, одуряюще пахло прелой землей, листвой и еще чем-то. Взгляд бесцельно скользнул в сторону, и вдруг упал на корону выглядывавшего из трав большого ириса, беззастенчиво изливавшего свой аромат. Розово-фиолетовый редкого лавандового оттенка цветок удивил своей неожиданной красотой, а листья его оказались похожи на лезвия узких изогнутых мечей, что висели на расшитых поясах карателей Красного Ордена. Говорят, ирисы можно использовать, как живые обереги. По поверьям степного народа они защищают от несчастий. Врут. От сегодняшнего несчастья нежный лавандовый ирис его не спас. Привкус крови во рту причудливо смешивался с ароматом беспечно цветущих лугов. Травяной океан заволновался от порыва внезапного ветра. «Поезжай, Вромбелят, Райер», — тихо повторил отец, видя, что он так и продолжает упрямо лежать на земле. «Ты привыкнешь». «На тебя возложена миссия мира», — коротко подтвердил красный жрец, мельком глянув на занимавший упертого мальчишку цветок. В восточных краях Ирис тоже пользовался большим уважением, считаясь символом верности. До самой смерти. Степные волки отдают тебя в храм закатного солнца в обмен на мир, в залог последующих мирных отношений. Так будет лучше всем. Ты не один из них. Согласен ехать со мной по доброй воле? Или придется всю дорогу волочь тебя за лошадью на Аркане, а по запертому городу везти в железной клетке? райру грымо кивнул наконец то вставая и отряхивая одежду от вездесущей пыли согласен хвала небожителемм ты осознал что ты был неправ и исполнился раскаяние шелковым голосом сказал красный жрец упрятывая страшную плеть за пояс Райер сжал кулаки, но промолчал. От досады на самого себя и на все творящееся вокруг он злился и одновременно чувствовал ужасную, мучительную беспомощность, будто саму земную опору грубо выдернули у него из-под ног. Под жестокой рукой новоявленного наставника знакомый мир трескался и крошился, как цветное стекло. — Прощайте! — с трудом сумел вымолвить он — коротко обращаясь к отцу и к появившемуся рядом старшему брату с откровенным неодобрением, взиравшему на происходящее. — Я сделаю то, что нужно для Халдера. — Твое имя? — Налиан повторил уже знакомый вопрос совершенный. Слова теклись четко очерченных губ, как дивная музыка. Несмотря на всю неприязнь, что внушал ему красный жрец, сопротивляться силе этого голоса было невозможно. «У меня нет имени», — сгорая от стыда и с трудом подавляемого гнева, сквозь зубы выдавил Райер. «Неужели проклятый наставник будет теперь издеваться над ним всю жизнь?» «Нет, невозможно примириться с таким положением дел» этот гнусный человек должен заплатить за все что творит безнаказанно в великих степях как только получится как только выпадет счастливый шанс райер воздаст высокомерному ублюдку по заслугам видят боги совершенный даст ему ответ за все однажды я убью тебя красный феникс леонора услышав удовлетворительный ответ Красный феникс равнодушно отвернулся от Райера, будто тут же позабыл о его существовании. Разговор был окончен. Травы шевелились вокруг по пояс высотой.